Глава 20. Еще один объект. Через неделю пострадавшим стало куда лучше. Естественно, я каждый день проводила ритуалы, пичкала их овсянкой, углем, отваром коры дуба. Они морщились, скукоживались, но все равно пили и ели куда деваться. Плюс я проводила настоящую психотерапевтическую работу. Вот, приговаривала я, вливая в мужиков очередное снадобье. «А представьте, что вы снова начнете вести себя плохо. Оскорблять женщин, щипать их за попы или же пытаться взять в жены». Посмотрела внимательно на хмурого старосту. «А ведь оно может и вернуться. И я буду ни в чем не виновата. Это все змей. Тот самый змей, который жрет плохих людей изнутри. Теперь вы должны делать только добрые дела». «Стать лучше, чем сейчас, вести себя по-человечески. Раздать все свое имущество нищим». «Это, по-моему, уже перебор», — хмыкнул позади комиссар. «Я бросила на него гневный взгляд. Чакры мне тут, видите ли, мешают чистить. Я, может, только во вкус вошла». «Ладно, допустим, можете не раздавать имущество». Но все остальное исполнить обязательно. Вы же не хотите, чтобы произошло то, что неделю назад. Процесс-то пошел. Назад дороги нет. Последний раз, проводив взглядом своих пациентов и дав им достаточно напутствий, я довольная развернулась к комиссару. «Вы мне должны доплачивать за то, что я еще и на путь истины их возвращаю». «Неужели?» — ухмыльнулся он. — Да, именно так. — Может, вполне достаточно того, что я вас отпускаю через неделю заточения, хотя мог бы держать здесь намного дольше. И загнул он смоляную бровь. — Не играйте со мной, Элеонора. Эти голубчики после суда сядут в тюрьму минимум на несколько лет, а вы домой идете. — Ой, вам бы только угрожать! отмахнулась от мужчины. И вообще, я откусила кусочек булочки, которую спек местный повар и проговорила. «Знаете, не на тех вы всю жизнь охотитесь? Вот вы говорите, ведьмы. А что ведьмы? Много ли зла они в сравнении с настоящими преступниками делают? Их и так никто не любит, и ничего хорошего от них не ждут». «Вы посмотрите лучше на людей, которые должны служить примером. Они занимают важные и нужные позиции, а ведут себя как свиньи». «И что же вы предлагаете? Поставить их вместо вас?» «Нет, ну зачем?» – покачала я головой. «Я к тому, что судить надо человека, а не его принадлежность к какому-либо классу. Я, если честно, за всю жизнь ни мухи не обидела». «Правда?» — переспросил он. «Вот как на духу. Если без привязки к тому, что вы обо мне слышали, то что плохого я сделала здесь, пока вы за мной наблюдали?» Попыталась подвести его к мысли, что как бы не стоит верить слухам, а лучше верить тому, что он видит собственными глазами. «Дайте-ка подумать», — потарабанил он пальцами по подбородку. «Если две порчи считаются несерьезным преступлением, продажа полицейскому зелья, которое вызывает изжогу для вас ерунда, а советы, которые вы даете молодым глупым девушкам, ведут их на костер, то что же вам сказать? Даже не знаю». Он сверкнул на меня черным взглядом и невинно уточнил. «А еду и предметы утвари, ваш грызун со всех окрестных деревень, «Воруют тоже ради благого дела?» «Упс. Честно говоря, я даже не подумала о том, что комиссар в курсе про гадости. Но раз уж вывела его на серьезный разговор, решила идти до конца. «Вы извините, пожалуйста. А как иначе думаете, я должна питаться? Землей или воздухом? Вы подумайте». «За границей территории, которые меня окружили, словно собаку на привязи мне, выходить нельзя», — хлюпнула носом. «Я бы, может, и хотела вести честную жизнь, но тогда придется умереть голодной смертью. Или вы думаете, у меня денег нет? Деньги есть, лежат под...» Тут я осеклась, решив не сдавать все свои тайны. Кто их знает, этих комиссаров вдруг придет да обчистит. Ну, неважно, самое главное то, что если бы я могла, то ходила бы в город, покупала себе продукты и все необходимое, как обычные нормальные люди. А мне приходится есть то, что принесет грязный скелетированный грызун. Думаете, это очень аппетитно? Да я даже колбасу после него мою. Кажется, мужчине подобные мысли даже в голову не приходили. Или он думал, что такое положение дел мне нравится. А у меня даже и клиентов-то особо не приходило. Одна лишь Евкиния притаранила корзину еды. Если бы я могла, я бы и работала за натуральный обмен. Но этим мужчинам вечно все не так. Он хмыкнул и, немножко подумав, спросил. Скажу честно, никогда не смотрел на это с такой точки зрения. Хорошо, Элеонора. Пойдемте наверх, ваш срок заключения вышел. «Нужно подписать бумаги, хотя...» Тут он сделал вид, что задумался. «Точно. Как же я мог забыть? Мне нужно, чтобы вы пообщались с одним человеком». «Соседом лорда Норвашского? Прищурилась подозрительно. «Я помню, вы в прошлый раз меня на это подталкивали. Но говорю абсолютно окончательно, я отказываюсь. Я не разговариваю с убийцами». «Нет-нет, не с ним». Мужчина выдержал эффектную паузу. «Все равно я у него уже узнал все, что нужно». «И как же интересно». «Не вижу смысла раскрывать служебные секреты». Тонко улыбнулся он. «Нет, сейчас нужно, чтобы вы поговорили с тем, кто ответит только вам». «Кто такой?» начала была я а потом осененная догадкой вскочила на ноги нет опять покойник полицейский развел руками боюсь что так можете мне поверить я тоже не в восторге если хотите знать дела с убийствами самая нелюбимая для меня часть в работе полицейского ой или не поверила я а по вам прямо так не скажешь «Мне нужна ваша помощь», — вдруг прямо сказал он, отбросив ироничный тон. «Как это?» — опешила я. «А угрозы? А шантаж?» «Только подкуп», — дернул комиссар уголком рта. «Если вы поможете полиции, то я могу показать хорошую таверну рядом с нашим отделением». «У меня денег с собой нет», — приподняла я брови. За мой счет. Одну долгую секунду я думала. А, ну, другое дело. Ладно уж, ведите. Подхватив свои немногочисленные вещи, которыми являлась лишь вторая пара казенных тапочек, выданных мне как заключенный, я вслед за мужчиной отправилась к выходу, где пришлось заполнить несколько бумажек о том, что я вроде как раскаиваюсь, больше не повторится и вообще хорошая девочка а вот едва мы вошли во владение Дерека Кровина, как мне стало по-настоящему дурно. «Это же... это...» «Узнаете?» кинул на меня проницательный взгляд комиссар, первым проходя в прозекторскую. Он остановился возле страшного... Другого слова я не подберу. Тошнотворно страшного тела покойницы. Все же невезение ее настигло. Пробормотала я, а затем закрыла рот рукой, потому как на меня посмотрели оба мужчины так, что захотелось проглотить собственный язык. «Это не я!» Начальник полиции тяжело вздохнул. «Почему каждый раз, когда я слышу эту фразу, всегда случается какая-нибудь неприятность?» «Вы преувеличиваете». Привычно попыталась отмахнуться. «Поднимайте», — бескомпромиссно прервал комиссар. Я жалобно посмотрела на Коронера, но Дерек лишь пожал плечами. «Делать нечего». Я посмотрела на свою первую клиентку. Ту самую, что пришла за приворотным зельем и схватила его со стола сама, а не взяла из рук ведьма. Точнее, я сейчас смотрела на то, что от нее осталось. Кожа облепила кости на лице, создавая ямы там, где раньше румянились щечки. Волосы торчали дыбом, а стеклянные глаза смотрели в потолок с таким ужасом, что мне было жутко не только ее будить, но и вообще приближаться. По коже пробежал странный озноб. «Не хочу», — прошептала полузадушенно. Что-то не то, что-то не так. Так, так, так, заинтересованно подался вперед Дерек. Что именно не так? Что вы чувствуете? Не знаю. Хотелось плакать от бессилия. Лорд Норважский тоже вызывал некоторую отропь, но не настолько. Взглянув на строгого мужчину в медицинском халате, я вздрогнула. Он стоял с таким темным и мрачным выражением лица, что сейчас я даже не могла понять, кого больше боюсь, покойницу или его. Глубоко вздохнув, посмотрела на труп. Нельзя ее поднимать. Нельзя. Что-то изнутри словно кричало и запрещало начинать действовать. Но что мне делать? Этот мужчина... Бабское новое сердце оказалось падко на красивых комиссаров. Не прям, чтобы очень, но с эстетической точки зрения, ну, хорош же. А у меня как раз зубы появились. В общем, расстраивать его не хотелось, тем более, что он попросил. Так что я, зажмурившись, почти прошептала. «Ладно, если хотите...» «Элеонора, погодите». «То я сделаю». Быстро собралась силами, да как гаркнула. «А ну, вставай! Пару вопросов!» Дальше договорить не успела, потому как у мертвия подскочила на каталке, оттолкнулась от нее бескровными босыми ногами и словно привидение в фильме ужасов в белой ночнушке налетела на меня, сбив с ног. «Убийца!» проорала бывшая девушка, пытаясь руками расцарапать мое лицо. «Ты меня убила!» «Боже!» Я отбивалась и брыкалась, но от страха руки плохо слушались. В один момент, повернув лицо, я увидела перед собой обезображенную маску. У мертви открыла рот, видимо, намереваясь зубами проломить мне череп. А в следующий момент эта голова оторвалась от иссушенной шеи, со свистом пролетела полкомнаты, а затем врезалась в стеллаж с банками и склянками коронера. «Мои наработки!» — вскричал Дерек, когда огромное количество стеклянных колб посыпалось на пол, создавая в закрытом помещении невообразимый звон. Я испуганно дернулась, лежа под безголовым чудовищем, которое еще продолжало брыкаться. Но комиссар сбросил останки зомби и одним рывком, схватив за локоть, поставил на ноги. «В порядке?» — спросил он отрывисто. «Не знаю». Заикаясь, пробормотала в ответ. «Я в жизни так не пугалась, как в эти секунды. Все тело до сих пор потряхивало, а зубы стучали друг об друга, грозя раскрошиться. Мой локоть отпустили после того, как уверились, что я стою ровно». «Как интересно!» — подошел к лежащему телу комиссар. «Дерек, напомни, что делает жертва, поднятая некромантом?» «Либо отвечает на его вопросы, либо, если вопросов не было...» Тут мужчина перевел на меня тяжелый взгляд. У него у самого глаза будто впадали внутрь черепа. Когда он смотрел настолько внимательно, создавалось впечатление, что на меня взирают с того света. «Странный тип». «Если вопросов не прозвучало», — повторил он, — «то жертва убийства может указать на своего мучителя». «Что?» «Нет», — вскрикнула я с растерянностью, глядя на мужчин. «Неужели вы на самом деле думаете?» «Так все», — оборвал нас начальник полиции. «Больше мы ничего не узнаем, так что Элеонора прошу на выход. Свое обещание я сдержу, но потом отведу вас до кладбища. Если полиция придёт к выводу, что вы нужны, значит, за вами придут». Я, вжала голову в плечи и, не смея слушаться, потопала за мужчиной. На ходу обернулась на Коронера и прошептала. «Простите, я, наверное, не помогу убраться». Он даже не шевельнулся, провожая меня тяжелым взглядом. Выйдя из прозекторской, мы в полной тишине поднялись по темной лестнице. Руперт шел молча, открыл дверь в общий коридор, и меня на миг ослепил свет. А когда я проморгалась, то увидела, как прямо перед нами из другого подвала ведут смутно знакомого, лохматого, небритого мужчину. И только когда он повернул голову в нашу сторону, я инстинктивно вздрогнула. «Это же он!» – прошептала комиссару, дергая его за рукав. «Сосед лорда Норважского, который на меня собаку спустил». «Да, его ведут на суд, и оттуда либо отпустят, либо отправят на тяжелые работы». Спокойно подтвердил начальник полиции, без тени сомнений, направляясь вперед, прямо на перерез идущей процессии. Я не хотела идти, но так как деваться было некуда, а выбора никто не дал, то посеменила следом за мужчиной, стараясь оказаться как можно незаметней. Только вот не помогло, потому как заключенный обернулся, а, увидев меня, округлил в ужасе глаза. «Это же она!» — заорал он на все отделение, вырывая руку удержащего его офицера и тыча в меня толстым пальцем. — Я говорил вам, я не брежу. Это та самая, что пришла ко мне. — Да, и вы на нее спустили пса, — спокойно подтвердил Руперт Шелл. — Да нет же! — затряс он вторым подбородком. — Я же говорил, она та самая, которая навещала лорда Норвашского. Он сам говорил, что ездил к ней в столицу, однажды я видел, как она приходила к нему домой. «Она может покидать свою территорию? Она ведьма!» Он боялся. Он сказал перед смертью, что его уже ничего не спасет. Именно из-за нее он умер. Все отделение полиции развернулось ко мне. А я стояла ни жива, ни мертва, чувствуя, как узел на моей шее затягивается все туже.